14 февраля, в канун похода, было воскресенье. Этот день был посвящен отдыху. Герберт совсем поправился, но был еще слаб, ему решили предоставить место в повозке. На следующий день Сайрес Смит принял все необходимые меры, чтобы защитить гранитный дворец от нападения. Лестницы, когда-то служившие для подъема, были принесены в трубы и глубоко закопали в песок. Они должны были еще пригодиться после возвращения колонистов, так как механизм подъемника был разобран, и аппарат не мог больше действовать. Пенкроф остался последним в гранитном дворце, чтобы выполнить эту работу. Он спустился оттуда по канату, нижний конец которого был укреплен на земле. После этого канат сдернули, и между берегом и верхней площадкой прервалось всякое сообщение. Погода... стояла великолепная. «Тёпленький будет денёк», — весело сказал журналист. «Ничего, доктор Спилит», — ответил Пенкроф. «Мы пойдём под деревьями и даже не заметим солнца». «В дорогу», — сказал инженер. Повозка ждала на берегу, перед трубами. Журналист потребовал, чтобы Герберт ехал в ней, по крайней мере, первые часы пути. и юноша принужден был подчиниться предписаниям своего врача. нап повел аннак, Сайрес Смит, Пенкроф и журналист пошли впереди. Топ весело прыгал возле них. Герберт предложил Юпу место в своем экипаже, и Юп не церемонясь уселся рядом с ним. Минута отъезда наступила, и маленький отряд тронулся в путь. Повозка сначала обогнула устье реки, проехала с милю вверх по левому берегу и переправилась через мост, от которого начиналась дорога в гавань воздушного шара. Исследователи свернули вправо от этой дороги и углубились в лес, покрывающий область дальнего запада. Первые две мили деревья были редки, и повозка свободно двигалась вперед. Время от времени приходилось разрубать лианы и продираться сквозь густой кустарник, Но ни одно серьезное препятствие не мешало движению колонистов. Под тенью густых деревьев царил прохладный полумрак. Гималайские кедры, ели, казуарины, банксии, драцены, камедные деревья и другие, уже известные колонистам растительные породы, тянулись на необозримом пространстве. Птичье население острова было представлено во всей своей полноте. Тут встречались тетерева, якомары, фазаны и все представители болтливого семейства какаду, попугаев и попугайчиков. А гути, кенгуру, дикие свиньи носились по траве. Все напоминало колонистам их первые экскурсии после прибытия на остров. «Однако я замечаю, — сказал Сайрес Смит, — что четвероногие птицы сейчас более пугливы, чем прежде». В этих лесах недавно побывали пираты, и мы, несомненно, обнаружим их следы. И действительно, то тут, то там встречались признаки прохождения людей. Кое-где на деревьях были обломаны ветки, может быть, с целью поставить вехи по дороге. Изредка виднелись следы на глинистой почве и остатки потухшего костра. Но ничего не указывало на постоянное жилье. инженер посоветовал своим товарищам не охотиться ружейные выстрелы могли привлечь внимание пиратов которые может быть бродят в лесу к тому же охотникам неминуемо пришлось бы удалиться на некоторое расстояние от повозки а участникам отряда было строго запрещено идти врозь во второй половине дня приблизительно в шести милях от гранитного дворца продвигаться вперед стало довольно трудно в некоторых местах Чтобы пройти сквозь чащу, приходилось рубить деревья и прокладывать дорогу. Прежде чем идти вперед, Сайрес Смит не забывал посылать в заросли топа и юпа, которые добросовестно выполняли поручение. Если собака и обезьяна возвращались, не проявляя тревоги, значит, ничто не угрожало исследователям со стороны пиратов или хищников. Этих двух представителей животного царства дикие инстинкты которых позволяли поставить их на один уровень. Вечером, в первый день похода, колонисты расположились на привал примерно в девяти милях от гранитного дворца, на берегу маленького притока реки Благодарности, о существовании которого они не знали. Этот приток, очевидно, являлся частью той оросительной системы, которой остров был обязан своим удивительным плодородием. Исследователи плотно поужинали, так как аппетит у них сильно разыгрался, и приняли меры к тому, чтобы спокойно провести ночь. Если бы инженер предполагал иметь дело с обыкновенными хищниками вроде ягуаров, он просто развел бы вокруг лагеря костры, и это явилось бы достаточной защитой. Но пиратов огонь мог скорее привлечь, нежели устрашить, и поэтому глубокий мрак был в данном случае предпочтительнее. Охрана лагеря была организована очень тщательно. Сторожить должны были одновременно двое участников экспедиции. Часовые сменялись каждые два часа. Герберт, несмотря на его протесты, не был допущен к несению сторожевой службы. Пенкрофт и Гидеон Спилетт, а на смену им инженеры НАП, по очереди стояли на страже возле лагеря. Впрочем, ночь продолжалась всего несколько часов. темно было не столько потому, что скрылось солнце, сколько вследствие густоты ветвей. Ничто не нарушало тишины, кроме рева ягуаров и хохота обезьян, который особенно действовал на нервы дядюшки Юпа. Ночь прошла без особых событий. Утром 16 февраля движение вперед возобновилось. Оно было не слишком затруднительно, но медленно. В этот день удалось пройти всего шесть миль, так как каждую минуту приходилось браться за топор, чтобы прокладывать дорогу. Как хорошие хозяева, колонисты щадили высокие могучие деревья, которые к тому же было очень трудно рубить, и жертвовали маленькими. Из-за этого дорога получилась не очень прямой и изобиловала поворотами. В этот день Герберт открыл новые породы деревьев, которых он раньше не видел на острове. Например, древовидный папоротник с поникшими ветвями, которые, казалось, изливались, как воды бассейна. Рожковое дерево, длинные стручки которого содержат вкусную сладкую мякоть и являются лакомой пищей для анак. Колонисты увидели там также великолепные каури, которые росли группами. Их цилиндрический ствол возвышался на 200 футов. Это действительно были царственные деревья, которыми Новая Зеландия славится не меньше, чем ливан кедрами. Что же касается фауны, то ее представители были уже известны нашим охотникам. Они увидели на расстоянии двух больших птиц, обитательниц Австралии, похожих на казуаров и называемых эму. Эти коричневые птицы, достигающие 5 футов высоты, принадлежат к отряду голенастых, Топ со всех ног бросился за ними, но Эму так быстро убежали, что легко оставили собаку позади. Колонисты нашли также новые следы, оставленные в лесу пиратами. Возле недавно потухшего костра они заметили отпечатки ног и тщательно осмотрели их. Измерив длину и ширину каждого из этих отпечатков, им легко удалось обнаружить следы пяти пар ног. Очевидно, пять пиратов расположились лагерем в этом месте. Но, несмотря на самое тщательное исследование, не удалось обнаружить следы шестого человека, которым должен был быть Айртон. «Айртона с ними не было», — сказал Герберт. «Ты прав», — ответил Пенкрофт. «А раз Айртона с ними не было, значит, эти негодяи успели его убить раньше». но ведь есть же у этих негодяев какая нибудь берлога где их можно затравить как тигров нет сказал журналист более вероятно что они бродят куда глаза глядят и им выгоднее так блуждать пока они не станут хозяевами острова хозяевами острова вскричал моряк хозяевами острова повторял он сдавленным голосом словно его душила чья-то железная рука. Затем, несколько успокоившись, он продолжал. «Знаете, мистер Сайрес, какую пулю я забил в мое ружье?» «Нет, пенкров «Пулю, которая пронзила грудь Герберта. Обещаю вам, что она попадет в цель». Но даже справедливое возмездие не могло вернуть Айртона к жизни. Из-за следов, оставшихся на земле, приходилось сделать вывод, что нет надежды когда-нибудь снова увидеть его. В этот вечер лагерь разбили в 14 милях от гранитного дворца. Цайрес Смит считал, что до мыса Пресмыкающегося остается не более пяти миль. Действительно, на следующий день исследователи достигли оконечности полуострова и прошли лес на всем его протяжении. Но никаких следов убежища, в котором скрылись пираты, или таинственного жилья загадочного незнакомца, они не заметили.